Виктор Федорович кинулся на выручку. Стал объяснять жене, что Ира всю неделю приходила поздно и заниматься винегретом не было некогда, после чего последовала очередная часть допроса на тему А чем же ты, Витюша, всю неделю питался, если Ира ничего не готовила? Лизавета никак не могла свыкнуться с мыслью, что без ее жесткого контроля в доме ничего не вышла из строя, и никто не умер от голода, и все пыталась найти яркие доказательства своей незаменимости и полной беспомощности остальных членов семьи. Уняв пыл надсмотрщика, свекровь принялась раздавать подарки, а затем подала команду садиться за стол. Эта часть вечера получилась куда более приятной, но не для Иры, которая закипающей яростью смотрела на родителей мужа, воркующих, как голубки. Лизавета то и дело чмокала мужа в щечку, гладила по голове, брала за руку и всячески демонстрировала право собственности на него. Виктор Федорович... Улыбался, называл ее Лизонькой и говорил жене комплименты. Ири казалось, что еще чуть-чуть, и она не выдержит, завизжит, вцепится за в волосы и выцарапает ей глаза. Чего она так липнет к мужу? Как будто сто лет его не видела, тоже мне новобрачная выисклась. И снова Ира не спала всю ночь, прислушиваясь к звукам в квартире. Воспаленная и ревностью воображение рисовала ей картины супружеской близости между Виктором Федоровичем и свекровью. Почему она? Но почему она, а не Ира? Почему этой старой перечнице достаются его ласки, прикосновение его чудесных рук? Почему ей дана возможность вдыхать запах его кожи? Почему у нее и не у Иры есть право засыпать на его плече? Почему все так несправедливо? Она то плакала, уткнувшись в подушку, то вскакивала и садилась в кресло с сигаретой, то пыталась читать, то выходила на цыпочках в коридор и прислушивалась, не доносятся ли из другой комнаты какие-нибудь звуки. Никаких звуков она не слышала, и это на некоторое время Ира успокаивало. Она ложилась в постель и уже начинала было засыпать, и вдруг так явственно вспоминала ощущение его рук на своем теле, его дыхание на своем лице и охватывающую ее при этом сладкую дрожь, что слезы начинали литься сами собой. В пять утра она спохватилась, что за субботними домашними хлопотами не выучила текст роли для предстоящей съемки. Встала, умылась, сделала себе кофе и уселась на кухне, положив перед собой сценарий. Восемь часов на кухню выплыла Лизавета и всплеснула руками. «Боже мой, деточка, что с тобой? Ты ужасно выглядишь. Ты что, заболела?» Сама свекровь была хороша, как невеста на выдане, свежая, розовая, с ясными глазами, и от природы дано было редкое качество выглядеть после сна, как после процедуры у хорошего косметолога, никаких припухлостей, никаких примятостей на лице. Правда, Лизавета исступленно следит за здоровьем, не пьет и не курит, не ест ничего вредного, и за два часа до отхода ко сну старается даже глотка воды не сделать. Не то что Ира, обожающая не только чайку попить перед сном, но и глубокой ночью себе в этом не отказывающая. Оттого и лицо по утрам бывает отекшим и расплывшимся. И еще одному свойству свекрови Ира завидует смертельно, слезы ее не портит, лицо не краснеет, глаза не опухают, Ира же даже совсем чуть-чуть всплакнет. Моментально становится похоже на какое-то чудовище. Веки превращаются в огромные валики, полностью скрывающие большие яркие глаза, губы распухают. На щеках появляются отвратительные пятна, которые потом долго не проходят, горят и ужасно чешутся. Однажды ей кто-то сказал, что это результат аллергии на какие-то вещества, находящиеся в слезах. Одним словом, плакать ей совсем нельзя, а уж всю ночь напролет тем более... «Почему ты в такую рань поднялась?» Продолжала пытать ее свекровь. «Что-нибудь случилось?» «У меня сегодня съемка. Вот роль учу». Вяло улыбнулась сир, показывая Елизавете переплетенный сценарий. «Почему же вчера не подготовилась?» Строго вопросила Елизавета Петровна. «Надо было выучить текст заранее, чтобы перед съемкой выспаться как следует. Ты посмотри на себя, как ты будешь сниматься в таком виде». «Ну, началось. Квартиру убери». Окна вымой, вещи в химчистку сдай, винегретик ненаглядному Витюше сделай, чтобы два несчастных огурчика не пропали, обед к приезду любимой свекрови приготовь, да еще роль вовремя выучи, чтобы выспаться перед съемкой. И откуда только берутся такие правильные тетки? В каком инкубаторе их выводит? Показали бы и этот инкубатор?» Она под него мину подложила, чтобы на корню истребить всех Лизавет разом и на сто лет вперед, дабы они, когда им стукнет пятьдесят семь, не смели претендовать на мужчин, которых любят молодые женщины. Мысль эта промелькнула в голове мгновенно. и тут же исчезла, оставив после себя легкий шлейф стыда. Нельзя так думать, нельзя, нехорошо это, неправильно. Лизавета ни в чем не виновата, она не знает о чувствах своей невестки и не обязана с ними считаться, даже если бы знала о них. Тем не менее, к появившейся накануне вечером ярости и измотавшей ее за длинную ночь ревности, Утром прибавилось еще и раздражение, вызванное нравоучениями свекрови. Ира со злостью захлопнула сценарий, оделась и поехала к Мосфильму, откуда отправлялся к месту съемки автобус с членами съемочной группы. Большинство, конечно, приезжало на съемки на собственных автомобилях, а Ира поедет вместе с ассистентами, помощниками и массовкой. Ничего, вот... Подкопит еще денежатый, тоже будет ездить на своей тачке, ни у кого не одалживаясь. Пока автобус тащился по Ярославскому шоссе к Кучинскому водохранилищу, Ира буквально изнемогла в борьбе с собственным организмом, который вдруг решил вспомнить, что всю минувшую неделю ему не давали как следует выспаться и отдохнуть. Руки, держащие открытую тетрадь со сценарием, безвольно падали на колени, глаза скрывались, а мозг упорно отказывался воспринимать напечатанный на бумаге текст, не говоря уж о том, чтобы запомнить его. А тут еще гример, сидящий через проход от нее, то и дело всматривался в Ири лицо и огорченно качал головой, приговаривая, «Господи, Ира, как мне тебе сегодня делать?» Что ты створила с твоим лицом? Оно ж тебя в два раза больше, чем обычно. В кадры не влезет, а глаза куда ты девала? Как без глаз работать?» И разлилось на всех, на Лизавету, на гримера, на водителя автобуса, но в первую очередь на себя саму. «Ведь знала же, что закончились у нее таблетки от аллергии». Еще два дня назад смотрела на пустевший флакон корола и наказывала себе не забыть зайти в аптеку. И забыла. Ну как же можно до такой степени потерять рассудок? В воскресенье в девять утра аптечные киоски в метро еще закрыты, а заехать в дежурную аптеку она уж не успевала без риска опоздать на автобус. База отдыха вызвала у нее приступ ужаса. Почему-то Ира считала, что это должно быть нечто вроде санатория с многоэтажным корпусом и ухоженной территории, на которой есть и дорожки для прогулок, и скамеечки. Здание будет, разумеется, со всеми удобствами, включая душ и туалет. На самом же деле база отдыха представляла собой два десятка деревянных неказистых домиков без канализации. Для умывания существовали обычные рукомойники, в которые нужно было наливать воду из ведра, А туалет являл собою традиционную, дощатую будку скворешник одаряющую каждого вошедшего неземным ароматом. Все вокруг было каким-то нищим, запущенным, неухоженным.